Дэн. Первая мысль при виде Марти и Марины Каллахан, возникшая в голове у Дэна, «Не галлюцинация ли?» Звучала правдоподобнее альтернативы. Особенно если учесть, что в последнее время реальность от него ускользала. Утро было, мягко говоря, дерьмовым. Даже если не брать во внимание тот факт, что Дэн до сих пор не знал, почему рухнула вся технологическая инфраструктура, Он только что двадцать минут ехал на велосипеде в гору, терзаемый сомнениями об оправданности нескольких преступных деяний, которые он совершил с той же легкостью, с которой решал, съесть ли ему вторую порцию мороженого или нет. Затем Дэн приехал домой и обнаружил, что его жена в браке, с которой он состоял уже два десятка лет, на самом деле злостный алкоголик. Открытие привело его в отчаяние, но при этом совершенно не удивило. Несколько случаев из прошлого, которые много лет отказывались укладываться в четкую картину их отношений и характера Джен, теперь встали на место. Пока Дэн с ней спорил, в голове всплывали все новые и новые воспоминания. Тот день благодарения у мамы, когда Джен заснула за столом. «Как мне вести хозяйство, пока она на реабилитации?» «Боже мой, то родительское собрание! Она пришла в школу пьяная!» Детям понадобится психолог. Мне понадобится психолог. Шок был такой сильный, что Дэна начала трясти. А потом в поле его зрения попали калыханы, эти всадники апокалипсиса в спортивных костюмах, и уничтожили остатки его рассудка. «Сумасшествие какое происходит, а?» Начальник Дэна спрыгнул с велосипеда. Положил его на асфальт и глубоко вздохнул, стягивая со спины тяжелый рюкзак. «Убийственный холм, кстати!» Пока спешивалась его стройная жена, Марти кивнул на приспособление Джен по сбору дождевой воды, занимавшее большую часть места между ним и Альтманами. «По этой штуке можно ходить?» Джен махнул рукой. «Давай уберу». Она присела и резким движением руки сложила занавеску пополам. Марти подошел к Дэну и заключил его в потные объятия. Не галлюцинация. Марти ощущался вполне реальным. «Алло, амиго! Как я рад тебя видеть!» «Нафиг спирт!» Дэн посмотрел на бутылку у себя в руке. «Это... и что с лицом случилось?» Свободной рукой Дэн потрогал пластырь, который прилепил утром. «Я... это правда происходит?» Марина подошла к Джен и поцеловала ее в обе щеки. «Спасибо, что приняли нас в свой дом!» «Приняли куда?» Пока Дэн пытался осознать слова Марины, они с Марти поменялись местами. «Привет, крошка, здорово выглядишь», — Промурлыкал Марти, обнимая и целуя Джен. «Извини, я весь потный». «Рада видеть тебя, Марти», — сказала Джен. Марина тоже дважды чмокнула Дэна в щёки. Потом взяла его руки в свои, одетые в велосипедные перчатки, и посмотрела на него своими темными славянскими глазами. «Где ваш туалет? У меня большая нужда». Дэн уставился на нее, раскрыв рот. Он совершенно потерял способность говорить. Марина была сантиметров на десять выше его. Дэну она казалась пугающей даже в лучшие времена. Джен перехватила инициативу и открыла дверь в коридор. «Сюда, направо до кухни». Спасибо большое. Марина исчезла внутри, а Марти хлопнул Дэна по плечу. Вот ведь гадство, да? Вся эта фигня. В Манхэттене какой-то побег из Нью-Йорка происходил, когда мы уехали. Воды можно, умираю. Дэн ответить не смог, но Марти принял молчание за согласие и тоже пошел в дом. Джен злобно уставилась на мужа. Какого черта они тут забыли? Прошипела она. Дэн смог лишь покачать головой. Его взгляд затуманился. Наверное, лучше присесть, пока его мозг не решил резко отрубиться. Когда Дэн и Джен вошли на кухню, Марти выхлебал целый стакан воды, налитой из пятилитровой бутылки. Дэн прошел мимо него к раковине с бутылкой медицинского спирта в руке. «Марти, у нас нет проточной воды», — услышал он голос Джен. «Знаю, я пробовал открывать кран», — ответил Марти. «Поэтому пришлось открыть бутылку». Дэн вылил водку в раковину и услышал расстроенный вздох Джен, хотя, возможно, это была реакция на слова Марти. Выкидывая пустую тару в мусорное ведро, Дэн заметил у микроволновки начатую бутылку Каберне, оставшуюся с понедельника. «Это вся вода, что у нас есть», — предупредила Джен, пока Дэн относил бутылку с вином к раковине. «Тот ужин у Томпсонов. Неудивительно, что они больше нам не звонят». «Обещаю, я достану еще», — сказал Марти. «Я просто реально хочу пить». «Где ты еще достанешь?» «Не знаю. Что у вас тут открыто?» Выливая каберне, Дэн вспомнил недопитое пина Гриджи в холодильнике. По пути к нему он заметил, что Джен внимательно за ним наблюдает. «Дэн?» — спросила она. «Что?» «В Холлфудс еще оставалась вода?» «У вас Холлфудс работает?» Голос Марти зазвенел от радости. «Дэн?» Вливая вино в раковину, он чувствовал взгляд Джен, прожигающий дыру у него в затылке. Она обманывала меня. Многие годы. Она больна. Буквально. Она буквально больна. «Мужик, ты в порядке?» Дэн положил в ведро пустую бутылку из-под пино, бросил взгляд на дверцу винного шкафчика над холодильником. «Тебя тоже выливать?» «Точно не при Марте?» И расположился за обеденным столом. О, Боже! Та ночь в Сен-Мартен, когда она обмочилась в кровати. «Серьезно, ты в порядке?» — спросил Дэна Марти. «Выглядишь дерьмово». «Ей нужно пройти реабилитацию. Возможно, стоит попросить у Марти отпуск за свой счет». Дэн вздохнул. «У меня был очень тяжелый день». Марти, сочувствующе, посмеялся. «И не говори. Мы проехали пятьдесят километров. И знаешь что? На дорогах прямо безумный Макс. На мосту Вашингтона просто сумасшествие». Он взял пятилитровую бутылку и вновь наполнил стакан. «Марти, вода!» — сказала Джен резко. «Извини, милая, умираю, пить хочу. Богом клянусь, я все заменю. Так что открыто. Whole Foods?» «Ты только что оттуда?» Марти кивнул на пакет с продуктами, которые Дэн оставил на полу у стола. Дэн оставился на пакет. Сверху лежали баночки с холодным кофе. Осознав, что голову пронзает головная боль от нехватки кофеина, он протянул руку и достал одну банку. «С Whole Foods вот какое дело!» начал Дэн, открывая напиток. «Эй, можно мне одно?» спросил Марти. «Весь день кофе не пил». Джен сжала губы и недовольно уставилась на него, но Дэн согласно кивнул. «Дэн, в Холл-Фудс оставалась вода?» — спросила Джен. Дэн сделал большой глоток кофе, который оказался комнатной температурой. Тот раз, когда я днем позвонил домой, как я не замечал. Я её вырвало в нашу брачную ночь, а я только посмеялся. «Дэн!» В Холл Фудс оставалась вода. Дэн вздохнул и покачал головой. «Я не знаю, не заходил в тот отдел». «Вот чёрт!» Марти поднялся на ноги. «Нужно собираться и изгонять туда быстро». «Магазин закрыт», — объяснил Дэн. «В смысле...» «И да, и нет. Люди проникают туда незаконно». «И ты тоже?» Удивилась Джан. Дэн кивнул. «Да». «Твою мать, мужик!» С широко открытыми глазами Марти указал на пакет. «Ты это спёр? Обчистил магазинчик?» «Вроде того». «А, точно. Я совершил несколько преступлений». «Пять с плюсом, мужик!» «Я думал, мы радио остались в городе. Тогда нам нужно торопиться, пока все хорошее не разобрали». Марти повернулся к Джен. «Присмотришь за Мариной. Ей сейчас очень тяжело. Вчера, когда свет отрубили, она застряла в Бергдофе, элитный торговый центр в Манхэттене. Еле выход нашла. Мне кажется, у нее посттравматический синдром». «Ужасно», — вздохнула Джен. Дэн задумался, может ли его босс распознать в голосе Джен не только сарказм, но и воздействие алкоголя. «Видимо, нет». «Для нее это было действительно ужасно», — Марти мрачно кивнул. «Как 11 сентября, понимаешь?» «Понимаю. Я там была». «В Бергдофе? «Нет, во время 11 сентября». «А, точно, я совсем забыл. Значит, ты знаешь, каково это». «Определенно», — заверила Джен. «Можно тебя на минутку?» — спросил Дэн жену. «Тебе разве не нужно идти?» Пока в магазине еще осталась вода, сначала нужно поговорить. Марти наконец-то заметил, как странно Альтманы друг на друга смотрят. Может, она не знал Джен достаточно хорошо, чтобы распознавать эмоции в ее словах. Но вот с Дэном их связывала долгая дружба. «Я вас прервал?» «Нет, это мелочи», — махнул рукой Джен, выходя за Дэном из комнаты. Джен. «Не нужно было выливать вино», — рыкнула Джен. «Совершенно точно нужно. Мне нужно вылить вообще всё». Альтманы стояли в гостиной. Дверь закрыли, чтобы спор не услышали гости. «Боже мой, Дэн, включи голову! Если эта фигня надолго, алкоголь будет дорого стоить. Ты выливаешь деньги!» Он уставился на жену скорее обиженный, чем злой. Джен предпочла бы злость. Так проще контратаковать. «И что нам делать, Джен?» «Он твой босс. Придумай, как от него избавиться». «Я не это имею в виду». Джен с тяжелым вдохом опустилась на диван. «Я знаю, что у меня проблема, хорошо?» «И что нам с этим делать?» спросил Дэн. Джен обхватила голову руками. «Я брошу». «Когда?» «Да пошел ты!» «Сегодня, хорошо?» «Я не могу оставить тебя одну». «Господи, я же не ребенок. «Не нужно, блин...» «Нет! Ты человек, который наливает водку в бутылку из-под медицинского спирта!» «Хорошо!» «Почему ты кричишь на меня?» Джен заплакала. Сначала непроизвольно. Но когда Дэн присел рядом и обнял ее. Она осознала, что слезы представляли собой тактическое преимущество. И заплакала сильнее. «Всё хорошо», — сказал Дэн, поглаживая спину жены. «Мы с этим справимся. Просто сколько ещё бутылок ты спрятала в доме?» «Нисколько, Джан». «Нисколько, богом клянусь». «Если я сейчас пойду с Марти, обещаешь, что ни капельки не выпьешь?» Да. «Мне нужно опустошать винный шкафчик?» «Нет, Богом клянусь, что не буду пить, хорошо?» «Прости меня, что так получилось!» «Не нужно извиняться. Просто пообещай, что обратишься за помощью. Я обращусь за помощью. Обещаешь?» «Да». «Когда?» «Как только мир перестанет катиться к черту!» «Джен!» «Твою ж мать!» Джен глубоко вздохнула. «В семь утра в церкви у станции проходят встречи анонимных алкоголиков. Завтра я туда пойду, богом клянешься. «Да». Джен почувствовала, что муж слегка отодвинулся. «Откуда ты знаешь про эти встречи?» «Потому что, веришь или нет, я знала о своей проблеме довольно давно, понятно?» «Почему ты мне ничего не сказала?» Джен снова заплакала. Все хорошо», — успокоил ее Дэн. Все хорошо. Главное, что мы с этим разбираемся». Пожалуйста, прогони Марти. Он не может тут оставаться. Я знаю, но мне нужно время. Сначала схожу с ним в магазин. Ты правда ограбил Холлфудс? Я не хочу об этом говорить. Как они вообще нас нашли? Хороший вопрос. Мне пора. Джен поцеловал жену в макушку и поднялся. Прости меня, Дэн. Не надо, просто я знаю. Но мне правда очень стыдно. Мы справимся. Я тебе помогу, хорошо? Я знаю. Люблю тебя, а я тебя. Дэн пошел к выходу. Потом остановился. Клянешься, что больше не будешь сегодня пить? Да, больше ничего не осталось. У нас полный шкаф алкоголя и ящик вина в кладовке. Клянусь, что ни к чему не притронусь. Хорошо, люблю тебя. Но сейчас я слегка на тебя зол. Взаимно. Когда Джен наконец взяла себя в руки и вышла из гостиной, Марина все еще сидела в туалете. Макс стоял рядом с дверью, держа в руках несколько пакетов, которые ему, должно быть, выдал Дэн. Точно с нами не пойдешь, зайка! крикнул Марти жене. Из ванны раздалось приглушенное нет. Хорошо, мы скоро вернемся. Марти повернулся к Джен и понизил голос. Приглядывай за ней лады». Она сейчас в очень нестабильном состоянии. «Обязательно, Марти!» Тот вышел в гараж. Дэн со своими двумя пакетами задержался немного, чтобы обнять на прощание Джен. «Просто, чтобы ты знала», — сказал он тихо. Я проверил уровень жидкостей во всех бутылках в шкафу и посчитал бутылки вина. «Господи!» «Извини, для собственного успокоения. Люблю тебя. Пожалуйста, не пей». «Не буду». дэн поцеловал жену на прощание и ушел джен села за кухонный стол и обдумала все возможные варианты игра окончена ей придется бросить пить утром она проглотит свою гордость и пойдет навстречу анонимных алкоголиков как бы противно это ни было какое то время она сможет потерпеть их наивные речи давно настало время ей протрезветь джен сама это признавала но бросать вот прямо сейчас Было совершенно неразумно. Ее опьянение уже спадало, и Джен чувствовала в голове первые уколы похмелья. Если она не выпьет, через пару часов боль станет невыносимой. Не только физически, но и эмоционально. Объяснять это Дэну смысла не было. Придется разбавлять водку в винном шкафчике или придумывать альтернативный вариант. Может, зайти к соседям и уговорить Кайлу выпить? станет ли она пить после успокоительного? Может, мне стоит принять успокоительное? Дверь ванной открылась. В комнату вошла Марина, супермодельнейший лиги с выражением душевной травмы на лице, прямо как Марти боялся. Она наверняка согласится. Она украинка, а они пьют как русские. И что за хозяйка я буду, если бедная несчастная Марина захочет водочки, чтобы успокоить нервы Аяне? У вас туалет сломался? заявила Марина. Макс. Библиотека была закрыта. Макс сидел на гранитной лестнице, положив локти на колени и смотрел вдаль невидящим взглядом. Раз в несколько минут он опускал голову и сплевывал на ступень под ногами, а потом снова не двигался. Физически ему становилось лучше. Слюдная железа перестала изливать в рот жидкость, будто сломанный фонтан. Глотку больше не жгло. Желудок расслабился, и парень решил свою проблему. Скоул провел в его организме достаточно времени, чтобы погасить никотиновый зуд, а контейнер-шайбочка в кармане обещал снять все будущие симптомы. Если, конечно, Макс не станет опять глотать табак. Психологически он был готов умереть. Полный сочувствия и отвращения взгляд Кейли, когда она спрашивала, все ли с ним в порядке, пока он блевал на газон. Настолько сильно впечатался парню в память, что вряд ли он когда-нибудь сможет увидеть себя чем-то большим, чем объектом ее сострадания. Сбежав из парка, измученный и сгорающий от стыда, Макс покатался немного на велосипеде. периодически останавливаясь, чтобы сплюнуть желчи и понаблюдать за тем, как общество реагирует на разворачивающийся кризис. В конце концов, он пришел к двум выводам. Цивилизация разваливается, а он не обладает необходимыми навыками, чтобы выжить. В основном на улицах было тихо, но все встреченные люди делали то, что Макса тревожило. Владелец цветочного магазина заколачивал окна, будто ждал урагана. Неподалеку горел дом, и пожарные даже не пытались его потушить. На парковке у Фудс творилось что-то странное. Входные двери были разбиты, рядом стояли копы в защитной экипировке и отгоняли толпу человек из тридцати. А буквально через квартал Макс встретил двух мужиков с дробовиками. Направлялись они как раз к магазину. Творился ужас. В пригороде Нью-Джерси не носили оружие. По крайней мере, открыто. В спокойное время никто не ходил с дробовиком на перевес. Макс никогда не играл в «Dark Ages», или как там называлась эта игра, о которой рассказывал Деннис, но других постапокалиптических игр повидал немало, а поэтому знал, как идёт жизнь после конца света. Носишь огнестрельное оружие, добываешь припасы, водишь автомобили, спасаешь незнакомцев, залечиваешь свои раны. Но эти игры выводили в заблуждение. Знакомство с ними не давало никакого тактического преимущества в реальном мире. Автоматы не валялись на земле. Водить мотоцикл вряд ли так же просто, как рулить левым джойстиком и ускоряться правым триггером. И даже если ты обыщешь шкаф в офисе заброшенного склада и найдешь там ножницы и скотч, ты не сможешь с их помощью магически исцелить рану от выстрела из дробовика. Что полезного у Макса было? Умение редактировать видео в iMovie? «Высокий средний бал, Было еще знание боевых искусств, которое он накапливал последние две недели. Но Макс не был в нем уверен, так как никогда не применял его на практике. Несмотря на две недели еженощных отжиманий, мышцы рук он не накачал. У него было воображение, которое помогало пока слабо. В конце концов, все, что он смог навоображать, это сходить в библиотеку и найти книги по выживанию. Или об охоте. Но дверь библиотеки была заперта. Внутри темно и тихо. Какие бы знания там ни таились, они были так же недоступны, как и Ютуб. Так что Макс просто сидел у входа, парализованный растущим чувством беспомощности. Он не может даже сделать подачу сверху. Как, блин, ему выжить во времена апокалипсиса? Хлоя. Родители Джоша оказались не слишком гостеприимными. Хвоя постаралась произвести хорошее первое впечатление, но, выезжая с Джошем на велосипедах, все равно чувствовала на себе раздраженный взгляд мистера и миссис Хаузер. «Твои родители точно не против, чтобы ты уехал?» «Точно. А что?» «Не знаю. Мне показалось, они злятся. Они просто не хотят, чтобы я пропускал тренировки. Но я утром занимался с гантелями. если я вернусь к вечеру и побегаю то все будет в порядке мне нужно тренироваться два раза в день до тех пор пока бассейн не откроется тогда я не потеряю форму джош явно не планировал выживать в зомби апокалипсисе и не в зомби тоже это хорошо или плохо как ты думаешь что происходит ну в мире Хвоя опять ощутила тревогу в груди и с нетерпением ждала ответа хрен знает Странное что-то. Все такое, типа... Как там вчера Такер это назвал? Глюк в симуляции? Да, фигня какая-то. Кто-то говорит, что это террористы, но мои предки считают, что это демократы. Чего? Да, типа они все подстроили, чтобы захватить власть. Только так социализм заработает. Вероятность того, что Хлоя останется у Джоша, упала до нуля. и тревога её усилилась. «Божечки, его родители сумасшедшие». «А он тоже?» «Безумие какое-то», — сказал Хвоя. «А я о чем? согласился Джош. «Полное безумие». «Слава богу, он не сумасшедший, только родители». «Подожди секунду», — попросил Джош. Когда ребята доехали до перекрестка, Джош притормозил у тротуара, чтобы поправить лямки рюкзака, который забрал у Хвои. Она для вида слабо попротестовала, но вообще-то была благодарна за галантность. «Все окей?» — улыбнулась Хлоя. «Я могу повезти?» «Нет, мне легко. Только лямки покороче сделаю. Почему ты все это тащишь, кстати?» «Потому что я хотела переехать к тебе. Только вот твои родители чокнутые и ненавидят меня. Чтобы быть готовой ко всему. Ну что, если сегодня все-таки будет полуфинал?» Хлоя попыталась не показывать свою тревогу. Тревожный комок в груди грозил превратиться в черную дыру. «А почему его может не быть?» «Потому что он проходит в Рамсоне. Как нам туда добираться?» «А ты не слышала? Машины ездят, если они очень старые, правда?» «Для Хлои это было новостью. Да, мама сегодня в центре видела одну. И не знаю насчет Линкольнвуда, но в моей бывшей школе автобусы, на которых нас возили в бассейн, были дофига старые». Так что у школы наверняка есть какой-нибудь древний фургон, и вы сможете на нем поехать. Надеюсь, Хлоя ощутила небольшой прилив оптимизма. Все будет нормально, увидишь. Джош улыбнулся и посмотрел на девушку своими убийственными глазами. Божечки, он замечательный. Джош протянул к Хлое мускулистую руку, прижал ее к себе и нежно поцеловал. Только пахнет плохо. Дыхание парня было не свежим, а с телом все совсем плохо. От Джоши исходил горьковатый запах, будто он вчера долго бегал, утром тягал гантели и ни разу за это время не помылся. Собственно, так оно наверняка и было. Когда Джош разжал объятия, Хлоя почувствовала облегчение. «Так куда ты хочешь поехать?» — спросила она. «К Броди?» «Знаешь, улыбка Джоша стала шире. У меня есть идея получше». «Неужели?» «Да, езжай за мной». Парень покатил по улице. Хлоя поехала за ним, пытаясь не растерять крупинки оптимизма и надеясь, что там, куда направляется Джош, имеется душ.